«Ничего, ничего, милая Хэйти», — перебила ее Джудит, старавшаяся в эту минуту больше, чем когда-либо сохранить тайну сестры. «Гарри невредим, и зверобой невредим, и деловары тоже невредимы». «Как это случилось, что они застрелили бедную девушку, а мужчин не тронули?» «Я не знала, что Гуроны так злы, Джудит». Это была случайность, бедная Хэти, Печальная случайность, только и всего. Ни один человек не решился бы причинить тебе какой-нибудь вред. Я очень рада. Мне это казалось странным. Я слабоумная, и краснокожие никогда прежде не делали мне ничего худого. Мне было бы тяжело думать, что они переменились ко мне. Я очень рада, Джудит, что они не сделали ничего худого ни по Знаете, зверобой, очень хорошо, что пришли солдаты, потому что огонь жжется. В самом деле, это было великое счастье, сестра. Мне кажется, Джудит, ты знакома с некоторыми из этих офицеров. Ты прежде часто встречалась с ними. Джудит ничего не ответила. Она закрыла лицо руками и застонала. Хэтти поглядела на нее с удивлением, но, подумав, что Джудит горюет о ней, постаралась ласково утешить сестру. Не тревожься обо мне, милая Джудит, сказала любящая и чистосердечная девушка. Если я умру, не беда, отец с матерью умерли, и то, что случилось с ними, «Может случиться и со мной. Ты знаешь, в нашей семье я всегда занимала последнее место. Значит, немногие будут помнить обо мне, когда я исчезну в озере». «Нет-нет, бедная, милая Хэти! воскликнула Джудит в неудержимом порыве скорби. «Я во всяком случае всегда буду помнить о тебе и с радостью». «О, с какой радостью я поменялась бы с тобой чистым, добрым созданием!» До сих пор капитан Уэрли стоял, прислонившись к дверям каюты. Но когда эти слова, полные такой печали и, быть может, раскаяния, вырвались у красивой девушки, он удалился медленно и задумчиво. Проходя мимо прапорщика, корчившегося от боли, Пока хирург делал ему перевязку, капитан не обратил на него никакого внимания. «Вот моя Библия, Джудит», — сказала Хэтти торжественно. «Правда, я больше не могу читать. Что-то делается с моими глазами. Ты кажешься мне такой тусклой, далекой, и непоседа тоже, когда я гляжу на него. Право никогда бы не говорила что Гарри Марч может казаться таким тусклым. Отчего это, Джудит, я так плохо вижу сегодня? Мать всегда говорила, что у меня самые хорошие глаза во всей нашей семье. Да, это правда. Ум у меня слабый. Люди называли меня полупомешенной, Но глаза очень хорошие. Джудит опять зарыдала. На этот раз никакое себе любимое чувство. Никакая мысль о прошлом не примешивалась к ее скорби. Это была чистая сердечная печаль, вызванная любовью к сестре. Она с радостью пожертвовала бы собственной жизнью, лишь бы спасти Хэтти. Однако это не было в человеческой власти, и ей оставалось только горевать. В это время Уэрли вернулся в каюту повинуясь побуждению, которому не мог противиться, хотя и чувствовал, что он с великой охотой навсегда бы покинул американский континент. Вместо того, чтобы остановиться у двери, он так близко подошел к ложу страдалицы, что очутился прямо у нее перед глазами. Хэтти еще не потеряла способность различать крупные предметы, и ее взор устремился на него. «Не вы ли тот офицер, который прибыл сюда с непоседой?» — спросила она. «Если так, то мы все должны поблагодарить вас, потому что, хотя я и ранена, все остальные спаслись. Значит, Гарри Марч рассказал вам, где нас найти, и как сильно мы нуждаемся в вашей помощи».